а она теперь томится в полном одиночестве, не имея ни малейшего представления, где ее сын и муж. Это было поистине счастьем для лорда Грейстека, что он не знал ничего о судьбе своей жены, участь которой была не легче, чем у него. Зная на это, он впал бы в такую глубину безысходного отчаяния, что нравственные мучения